Глава пятая. Ашаран вызвал нас посреди тренировки. Пришлось оставить лайдола и Ешанну, с которыми мы возобновили упражнения, и прийти на зов правителя. Ашаран ждал нас в своем кабинете. «Проходите, присаживайтесь», — кивнул он на диван. Отказываться не стали. Я села рядом с рывалом, почти вплотную. Несколько дней я размышлял, в каком порядке проводить испытания. «Вы сразитесь с Териошем», — Я принял решение. Я вздрогнула. По спине пробежал холодок. Рывал взял меня за руку, помогая совладать с эмоциями. «Вы сразитесь с Териошем», — повторила Шаран. «Но не сейчас. После сражения, вероятно, всем участникам потребуется время на восстановление. Но, с другой стороны, испытание, которое ждет вас впереди, тоже может оказаться опасным. И после него тоже уйдет некоторое время на восстановление». «Значит, не сражение. Какое-то другое испытание. Но рывал и на нем может пострадать?» «Да, я долго размышлял. Есть идеальная схема», — продолжал Ашаран. «Тиреош заслужил наказание. Поэтому первой мыслью было устроить испытание вам, затем дать время восстановиться. После этого отправить на испытание Тереоша. И, не давая ему времени на восстановление, отправить на арену против вас». Это могло бы послужить неплохим наказанием. Но, с другой стороны, вы ведь понимаете, что это нечестно. Тяжелый взгляд сначала устремился к Рывалу, затем ко мне. Но мы оба молчали. Не имело значения, что скажем мы. А Шаран уже все решил. Осталось только дождаться, когда он расскажет. И дракон продолжал. Наказание будет, но другое. Оно не должно влиять на отбор слишком сильно. «Однако должно быть достаточно значительным, чтобы сдерживать особо ретивых драконов от необдуманных действий. Я объявлю об этом, когда вас не будет в замке. Отныне те, кто нападает на соперников, будут мною отправлены на работы. Моя тетя строит замок, ей дополнительные руки будут не лишними». «Ашаран собирается отправлять аристократов строить замок? Я не ослышалась!» «Судя по ухмылке Ашарана, нет». «Достаточно унизительно и утомительно, чтобы отбить желание нарушать правила». Усмехнулся дракон. «К тому же никто не захочет тратить силы между испытаниями на то, что не приблизит к победе». Чуть помолчав, дракон продолжил. «Что же касается вас, два дня на подготовку и выполнение задания. Вы должны украсть картину Велиоха, которая хранится в сокровищнице семьи Вигрель. «Шион Вигрель. О, боги!» «Шион очень силен, а значит... значит, в семье немало сильных драконов. Могут быть даже сильнее Шиона, учитывая, что на отбор мог попасть только подходящий по возрасту дракон». Рывал выругался. «Да-да, на драконьем языке. Точного перевода я не знала, Рывал почему-то отказывался обучать меня ругательством. Но это были именно они. Я не сомневалась». «Картина — настоящий шедевр», — продолжал Ашаран, явно получая удовольствие от происходящего. Но она не является магическим артефактом семьи, так что потеря картины не станет серьёзным ударом. И всё же она достаточно ценна, чтобы храниться в сокровищнице. У вас два дня, чтобы принести мне эту картину. Я изумлённо смотрела на Ашарана. Он серьёзно? Собирается сделать из нас воров? Но правитель драконов больше ничего не говорил. Рвал поднялся и потянул за руку меня. Мы выполним это задание. — сказал Рывал, и вместе со мной направился к выходу. «Рывал, ничего не хочешь передать своим родителям?» — все-таки окликнула Шаран. «Они связывались со мной. Жаловались, что не могут с тобой поговорить». «Нет», — Рывал взялся за ручку двери. «Я не желаю видеть их до конца отбора». В коридоре мы перенеслись к дверям наших комнат. И только оказавшись в гостиной, я выпалила. «Рывал, он спятил!» «Ашаран сошел с ума, это же отбор! Мы не должны становиться ворами!» Полагаю, Ашаран все уладит, как только получит картину. Возможно, даже вернет владельцам. Но предупреждать заранее он никого не будет. Рывал выглядел весьма задумчивым. Если вернет, уже легче. Но кража в качестве испытания — это все равно какое-то безумие. «Ивона, послушай». Обхватил меня за плечи Рывал и хмуро заглянул в глаза. Вегрель — очень сильная семья. Шион не лучший из них, но единственный, кто подходит по критериям отбора. На территории замка и вокруг будет опасно, очень опасно. А Шаран прав. Я могу получить такие раны, что потребуется немалое время на восстановление. Но я могу восстановиться, и это главное. А вот ты не можешь. Ты ведь не хочешь сказать, что... Ивона! Он приложил палец к моим губам, заставляя замолчать. «Послушай меня». «Ты останешься здесь. Я пойду один. И даже если украдёшь картину, а я верю, ты это сможешь, победа засчитана не будет. Потому что испытания должны проходить мы оба. Испытание будет засчитано. Просто не так хорошо, как могло бы». Рывал выглядел мрачно и решительно, но в его голосе, в его взгляде я чувствовала нежность и беспокойство. «Для меня это значит очень много». Рывал стремится к победе, для него это действительно важно, и все же хочет оградить меня от риска там, где такое возможно. «Нет, Рывал, мы пойдем вместе», — сказала я. Он уже собирался возразить, но на этот раз я приложила палец к его губам и с удовольствием отметила, как загорелся огонек в его глазах от моего прикосновения. «А теперь ты послушай меня. Мы на отборе, и этого уже не изменить», Мне все равно придется рисковать. Во время тех же сражений. Уверена, будут и другие испытания, где мне придется участвовать. Риска не избежать. Так есть ли смысл сейчас отстранять меня от испытания? Рисковать при этом возможностью нашей победы? Отодвигать ее своими руками? Стоит ли оно того?» Рывал взял мою руку, поцеловал тыльную сторону ладони и сказал, «Это не просто испытание». Ашаран даже наблюдать не собирается. Только магия отбора станет свидетелем. Но Вигрель не будет знать, что мы вламываемся к ним в замок по приказу Ашарана. Он будет атаковать. Мы окажемся в смертельной опасности. Если я смогу восстановиться даже после серьезнейшего ранения, у тебя такой возможности не будет. Рывал, ты просил доверять тебе. Я не хочу быть обузой. Не хочу, чтобы ты постоянно отгораживал меня от всех опасностей. «Лучше давай потренируемся с магией тумана и вместе отправимся в замок Вигрель. Я смогу помочь, особенно...» Мысль пришла неожиданно. «Если возьмем с собой Шаньгу». рвал, замер. Несколько секунд он обдумывал мое предложение. «Так бы сразу и сказала, что хочешь довести драконов до нервного срыва». Я изумленно моргнула. Вроде бы совсем не это планировала. Еще какое-то время мы смотрели друг на друга, А потом рассмеялись. Два дня слишком мало, чтобы подготовиться и выполнить задание. Рывал успел раздобыть кое-какую информацию, которая должна помочь во время вылазки. В остальное время мы тренировались. Рвал учил меня связываться с Шаньгой на расстоянии. Теперь, когда я, наконец, смогла обращаться к магии тумана, это стало возможным. И даже получилось под конец тренировки, спустя несколько часов мучений. Вечером второго дня мы переоделись в костюмы из чешуи Гарана. Шаньга тоже была готова и по обыкновению вплыла в комнату через стену. «Ты все запомнила?» — спросил Рывал. «Слушаешься меня. Ни во что не ввязываешься. Туманную магию используешь только для того, чтобы связаться с Шаньгой». «Поняла», — заверила я. «Взлом драконьей сокровищницы — пожалуй, не то мероприятие, которое приводит в восторг и лишает разума, толкая на необдуманные поступки. Я прекрасно понимаю, что туманной магией еще не овладела, и вряд ли смогу провернуть с ее помощью нечто виртуозное. Но моя помощь тоже понадобится. Приятно, что Рывал не стал это отрицать, а поведал, что, скорее всего, будет ожидать нас на территории Аран-Вегрель. «Тогда отправляемся», — решительно сказал Рывал и взял меня за руку. Я приложила ладонь к Шанге, чтобы Эквара могла последовать за нами. Туман окружил нас и поглотил. Пол ушел из-под ног. Спустя несколько мгновений полета каменный пол сменился землей. Рывал не мог перенести нас прямиком в чужой замок, поэтому мы появились неподалеку. И как раз в нужном месте, потому как оказались под прикрытием деревьев. Через несколько метров деревья заканчивались и начиналось пустое пространство. Бугристая местность, затопленная туманом. Туман пока скользил только по земле, но с наступлением темноты стремительно поднимался выше. Впереди — Виднелись огни в окнах большого тёмного замка. «Тише! Я что-то слышу!» — предупредил Рывал. «Я замерла!» — Шаньга прошипела. «Драконы! Патруль!» «Па!» — начиная шепотом, но Рывал приложил палец к моим губам и заставил отступить в глубину леса. Мимо нас прошли драконы. Двое. Я с напряжением смотрела, как они приближаются, чтобы поравняться с нами, — а потом отдаляются, не заметив ничего подозрительного. «Все, ушли», — сказал Рывал негромко. «Шаньга, ты отправляешься в замок отдельно от нас, другой дорогой, и ждешь сигналы Ивоны». Иквара кивнула, сделалась почти полностью прозрачной и нырнула в туман. Основной план действий мы обсудили заранее. Рывал не знал точно, как магия отбора засчитает вмешательство Эквары, Не будет ли это нам в минус, если окажется, что мы вдвоем без привлечения помощи справиться с заданием не в состоянии? А потому мы надеялись обойтись без вмешательства и позвать Шангу только в самом крайнем случае. Спасибо Шанге за то, что согласилась подчиняться указаниям Рывала и ненадолго усмирить свой характер. Иначе Рывал не согласился бы взять меня с собой. А я хотела быть рядом. «Все, пойдем, Ивона». Мы двинулись вперед. Туман заглушал наши шаги. Шли медленно и осторожно, периодически останавливаясь. Хорошо, что вокруг становилось все больше тумана. В нем можно было прятаться, переводить дыхание и даже пережидать опасные моменты, когда неподалеку проходила стража. Первая встреча состоялась не с драконами. Нас выследило туманное создание. Похожее на тощую, высокую собаку, оно остановилось удивлённо глядя на нас. Я увидела, что зверь приоткрывает рот, явно собираясь залаять, и приложила палец к губам. «Тише, пожалуйста», — сказала она туманным. «Не нужно шуметь». Создание радостно тявкнуло и уткнулось мокрым носом мне в ладонь. Я улыбнулась, потрепала его по голове. «Ну, точно, ведёт себя как собака». «Сторожевой шарн», — пояснил рывал. Пора бы мне начинать учить названия туманных созданий. И не только названия. Характеристики тоже пригодятся. С моей-то способностью. На дальнейшем пути нам еще несколько раз попадались торжевые шарны. Но все они воспринимали меня как свою. Радостно тявкали, виляли хвостами и даже не думали сдавать нас с рывалом своим хозяевам. Стена замка была уже близко, когда мы все-таки наткнулись на двух драконов». Рывал атаковал их, не позволяя поднять тревогу. Счет шел на секунды. И пока рывал разбирался с драконами, я старалась не мешать, несмотря на тревожно застучавшее сердце. Я отступила на шаг и уткнулась во что-то спиной. «Стоп! Там же ничего не было! Я видела!» Медленно обернулась и уткнулась лицом в морду туманного создания. Она была огромна и больше всего напоминала скалопендру «Переростка», «Длина тела семь-восемь метров!» «Многочисленные тонкие ножки похожи на смертоносные ножи!» Синие глаза смотрели с подозрительным прищуром. Существо поводило носом, явно улавливая во мне туманную магию. «Свои!» — поспешила заверить я. Синие глаза распахнулись с удивлением. Пасть внезапно растянулась в улыбке. «Рад меня видеть!» — улыбнулась я. Существо закивало и внезапно прокрутилось всем своим телом, заваливаясь сначала на бок, а потом и на спину. Многочисленные ножки, посверкивающие, подобно ножам, вызывали опаску. Но разве могла я отказать этому... не очень милому, но дружелюбному существу? Пришлось погладить ему подбородок и шею. Дальше тянуть руки я не рискнула. Вдруг наколюсь на острые лапы. «Ивона!» рвал! я обернулась к дракону. Наслаждаясь лаской, существо потряхивало лапами. А тут замерло, все напряглось. «Этот дракон со мной», — тут же сказала я на туманном. Создание снова расслабилось, даже, кажется, заурчало под моими пальцами. Поверженные драконы валялись за спиной рвала. Он приблизился ко мне, ошеломленно качнул головой. «Я могу понять, что туманные создания не нападают на тебя, слушаются и помогают». «Но чтобы ластиться?» «Ты уже видел, как они ко мне ластятся?» «Да, мелкие и почти безобидные», — фыркнул рвал. «Трэхшваль, Ивона, очень опасное существо. Убивает сильного взрослого дракона за секунду. А к тебе ластится». Я пожала плечами и с улыбкой заявила. «Вот видишь, а ты еще не хотел брать меня с собой». Рывал спорить не стал, только сказал задумчиво. «Подчинить такого непросто». Аран-Вегрель — очень сильная семья. Мне сделалось не по себе. «Пойдем нам пора в замок», — сказал Рывал. Правда, в замок мы отправились не сразу. Рывал схватил обоих драконов за ноги и потащил к стене. «Чтобы следующий патруль не наткнулся на них», — пояснил он по пути. Трэхшеваль слегка расстроился, когда я перестала его ласкать, встрепенулся, подскочил, но расстраивался недолго. Высунув язык, бросился к рывалу. «Эй, ты что делаешь?» Воскликнула я, перепугавшись. Из-за страха зарывала я немного растерялась и не додумалась крикнуть ему, чтобы остановился. Но туманный зверь не собирался нападать на рывала. Он впился зубами в рукав дракона-стража, дернул, чтобы освободить от хватки рывала, и потащил к стене замка. «А, ты помочь хотел?» догадалась я. шваль помог. Одного дракона дотащил, со вторым разобрался рывал. Я потрепала туманное создание по голове и поблагодарила. «Ты нам очень помог. Спасибо». Зверь лизнул меня раздвоенным языком и нырнул в туман. «Он так напугал меня», — призналась я. «А я чуть облик не сменил», — хмыкнул рывал. Думал, разорвет на куски. Хорошо еще додумался за рукав хватать, а не за руку. Иначе пришлось бы бедолаге сращивать кости. Мы не успели сделать и несколько шагов, как к нам выплыло Рарна. Внутри похолодело. Все-таки Рарны пугают меня. Как будто что-то внутри откликается и начинает подрагивать при виде этих странных, полупрозрачных девушек. Несколько секунд мы смотрели друг на друга. Наконец, Рарна спросила. «Пытаетесь проникнуть в замок?» Она спросила на туманном, явно обращаясь исключительно ко мне. «А значит, это шанс». Рарна не навредит, если убедиться, что я говорю на туманном языке. Да, нам нужно незаметно попасть в замок. Здесь есть дверь, но вы ею не пройдете. Слишком серьезная защита. Твой спутник сможет ее вскрыть, но о вас узнают. Есть другие варианты? Потайной ход. Я покажу. Сказала Рарна, развернулась и поплыла вдоль стены в противоположном направлении. Совсем не туда, куда собирались идти мы. Я шагнула вслед за ней. «Постой!» — Рывал остановил меня, схватив за руку. «Она собирается нам помочь. Сказала, что если ты будешь взламывать защиту, а нас узнают». «Такое возможно», — нахмурился дракон. «Но ты уверена, что можешь доверять Рарне?» «Почему нет?» Она согласилась помочь. «Даже не согласилась, сама так решила. Я ведь не просила». Она может завести нас в ловушку. Туманные создания не вредят тебе по своей воле. Но она здесь, на территории Аран-Вегрель. Думаю, если бы рарно служила им, она бы просто отказалась нам помогать. Или она заманивает нас в ловушку, потому что служит им. Значит, не пойдем? Будем взламывать защиту? Почему же? Пойдем. Я всего лишь предупредил, чтобы ты была готова ко всему». И Рывал сам поспешил за Рарной, а меня потянул за собой. По пути негромко заметил. «Но если все туманные создания по доброй воле помогают тебе вместо того, чтобы помогать хозяевам, об этом никто не должен узнать. Иначе тебя попытаются убить». Я содрогнулась. Рывал прав. «Если драконы узнают, что я так легко могу проникнуть на их территорию, несмотря на любую защиту, они сделают все, чтобы избавиться от угрозы в моем лице». Но сейчас об этом лучше не думать. Рарна остановилась. Здесь стена ничем не отличалась от предыдущей части. Однако именно в этом месте Рарна приложила ладонь к шершавой поверхности. От ладони разошлось голубоватое свечение, заклубился туман и нырнул вглубь стены. Камень стал прозрачным. — Вы можете пройти здесь, — сказала Рарна на общечеловеческом. Видимо, чтобы было понятно и мне, и Рывалу. Сокровищницу переместили на этаж ниже. Мы остановились. Рывал, как будто на ровном месте споткнулся. «Откуда ты знаешь?» — прожег он Рарну подозрительным взглядом. «А сокровищница?» — туманная девушка жутко улыбнулась. «О том, куда мы направляемся?» «Об этом несложно догадаться», — пожала она плечами. «Но торопитесь. Скоро здесь появится патруль». А в сокровищницу не так-то просто пробраться. Проводив рарно взглядом, рвал все-таки потянул меня в потайной коридор. Дракон, береги свою невесту! сказала Рарна нам в спину над драконьем, но я узнала эти слова. Она заманивает нас в ловушку. Я уверен в этом, прорычал рвал раздраженно. Почему ты так в этом уверен? Туманные создания любят мне помогать. Но она на территории Аран-Вигрель. «Рарна на твоей территории. Хранила преданность тебе?» Рывал не спешил отвечать, но всё-таки сказал. «Нет». «Вот и это не обязано помогать Аранвигрель. «Мне уже плевать, удастся нам украсть картину или нет». «Но я не хочу, чтобы ты пострадала». Рывал остановился, посмотрел мне в глаза. Я улыбнулась. «Знаю, но одно связано с другим. Если мы справимся, есть шанс, что всё обойдётся». «Ты веришь, Рарни?» «Да». «Тогда идем. Будем искать лестницу. Нам нужно попасть на минус второй этаж». «Надо же!» — качнул Рывал головой. «В сведениях, которые мне удалось раздобыть, говорилось, что этот этаж только строится». Когда мы вышли из потайного коридора, пришлось сбавить шаг. Мы снова двигались тихо и осторожно. Рывал прислушивался и периодически заставлял меня останавливаться. Какое-то время мы выжидали, потом снова продолжали путь. Несколько раз слышали драконьи голоса. Но пока нам везло. Каждый раз удавалось скрыться в соседнем коридоре до того, как нежелательная встреча стала бы неизбежной. Помимо патруля, несколько раз нам на пути встречалась туманная магия. Причем именно магия, размещенная здесь в качестве защиты, а не свободно блуждающая. В таких местах приходилось задерживаться. Рывал разбирался с магией, а я просто ждала, когда можно будет идти дальше. И заодно вздрагивала от каждого шороха, опасаясь, что Рывал может не успеть открыть нам дорогу до того, как в коридоре появится кто-нибудь из драконов. «Поразительно!» — прошептала я, когда Рывал в очередной раз справился с защитой. «Неужели так легко пробраться в чужой замок и спокойно разгуливать здесь без ведома хозяев?» «Легко? Это только со стороны кажется, что легко хмыкнул рывал. «Ты даже не представляешь, сколько усилий мне приходится прикладывать». «Прости». «Ничего страшного. Эти усилия скрытые. Слух, нюх, осязание. Туманная магия, чтобы взламывать защиту и туманная магия, чтобы спрятать наши следы». Я посмотрела на ноги. В ногах периодически клубился туман, но мы точно не оставляли никаких грязных следов. «Ты о нашем запахе!» Догадалась я. Именно. Оставалось только догадываться, каким образом Рывал скрывает свою магию среди окружающего тумана, чтобы по ней нельзя было опознать его. Вскоре мы нашли лестницу. Однако выглядела она совсем не так, как я представляла. На уровне ног клубился густой беспросветный туман. Кое-где в сизах глубинах угадывались белесые оттенки. Но если не всматриваться, казалось, будто лестница потонула в море. «Я же там ничего не увижу», — прошептала я. «Доверься мне. И немного браслету». «Точно, браслет. И почему я постоянно забываю о нем?» Тряхнула кистью, зажигая в голубых камушках холодные огоньки. Рывал взял меня за руку и повел в туман. Поначалу ступени приходилось искать на ощупь. Дракон помогал и поддерживал. Но когда мы с головой погрузились в туман, рывал воспользовался магией, разгоняя своим туманом блуждающий. Под ногами появились просветы, а браслет давал достаточное освещение, чтобы не бояться оступиться при следующем шаге. Но все равно мы спускались медленно. Казалось, лестница ведет в бесконечность. Почему она никак не заканчивается? Испугаться не успела. Похоже, мы спустились очень глубоко под землю, но все же в какой-то момент лестница закончилась. Взору открылся коридор, тонущий в тумане. Рвалу было непросто. Почувствовать в этом тумане, свободным и безвредном, магические ловушки было непросто. Но дракон справлялся, и с каждой взломанной защитой я восхищалась им все сильнее. «Вот она», — сказал Рвал, когда мы вышли к тяжелой металлической двери, обвитой нитями тумана. «Теперь подожди. Здесь самая сильная защита». «Патроль здесь тоже ходит?» «Скорее всего. Но мы успеем. Все получится». Заверил рывал, принимаясь при помощи тонких потоков тумана виртуозно подтягивать и развязывать защиту. Я затаила дыхание, прислушиваясь к звукам. «Нам везло. Невероятно везло». А вскоре стало ясно, почему. Вместо драконов... Из тумана вынырнуло очередное туманное создание. Это походило на смесь волка с крокодилом. Я даже не вздрогнула. Улыбнулась и сказала на туманном «Привет». Зверь раскрыл довольно пасть, высунул язык и уткнулся мне в ладонь. Честно говоря, мне показалось, что он оттяпает мне руку. Но обошлось. Туманное создание прекрасно орудовало длинной пастью с двумя рядами зубов. Клыки промелькнули в миллиметре от моих пальцев, но не задели. Я облегчённо потрепала зверя по длинной морде. «Всё, готово. Идём». Рывал толкнул дверь и первым вошёл в сокровищницу. Я вошла следом. Волнение сменилось предвкушением. Всё же интересно увидеть драконью-сокровищницу. Туманное существо за мной не последовало, оставшись в коридоре. Глазам предстало удивительное зрелище. Теперь понятно, почему мы так долго спускались. Потолок ушел высоко-высоко и сомкнулся над нашими головами полукруглыми линиями, наверное, метрах в двадцати. Да и ширины зала хватало, чтобы несколько драконов поместились здесь в истинном облике. Перед внутренним взором предстала странная картина. Сидит такой чешуйчатый дракон на горе золота и пускает слюни от удовольствия. «Я нашел ее», — сказал Рывал, устремившись вправо. В сокровищнице оказалось чисто и тепло. Даже тумана почти не было. Все драгоценности и золото располагались в огромных сундуках. Мне бы, наверное, не хватило сил, чтобы откинуть их массивные крышки. Ну а статуэтки, картины и прочие любопытные предметы размещались чуть в стороне. Как раз там, куда направлялся рывал. На многочисленных стеллажах. «Это она?» «Да», — кивнул дракон, указывая на небольшую картину, 30 сантиметров тридцать в длину. На картине были изображены сражающиеся в воздухе драконы. Красиво, конечно. В углу поблескивают драгоценные камни, самые настоящие не ненарисованные. Но вряд ли это произведение искусства станет серьезной потерей для Аран-Вегрыль. Рывал протянул руку к картине, однако коснуться ее не успел. «Так-так», — раздался со стороны входа зловещий голос. «Кто тут у нас?» «Рывала раны роваш?» «Не думал, что ты так низко падёшь». Мы обернулись одновременно. Я увидела в дверях незнакомого дракона. Крупный, выше рывала и шире его в плечах. Наверняка немного старше. Его губы кривились в злой усмешке, а глаза щурились, не предвещая ничего хорошего. «Но в последнее время, говорят, ты совершаешь много глупостей», сказал дракон и начал менять облик, обрастая чешуёй. «Шаньга!» — рыкнул Рывал и бросился вперёд, в прыжке тоже меняя облик. «Шаньга — это сигнал, понятный только мне. Я должна схватить картину, спрятаться за стеллаж, чтобы не попасть под лапу, зубы или хвост драконов, и позвать Шаньгу, чтобы она подняла в замке Переполох. Противник Рывала не должен успеть позвать на помощь, а даже если позовёт, другие драконы должны быть заняты икварой». Первым делом, как и договаривались, я схватила картину. Хорошо, что мы успели ее найти, прежде чем начались сложности. Вряд ли бы я успела отыскать нужную вещь, даже зная описание. Пока сражаются драконы, мне лучше забиться в какой-нибудь угол. Отступала я, по пути обращаясь к туману. Нашла его в себе, вытянула тонкой ниточкой. Ниточку отпустила в пустоту и позвала. «Шаньга!» И Квара сама сказала что мы с ней связаны. После того, как она меня проглотила. Так что теперь мой туман легко устремился к ней сквозь расстояние. Я ощутила мысленный отклик. И на этом — всё. Не научилась ещё общаться на расстоянии, но главное, что Шаньга получила команду, а значит, будет действовать по плану. Вскоре замок содрогнулся. Уж точно не из-за Шаньги. Это драконы использовали сильную магию, пытаясь побороть иквару. Но я не волновалась. Верила, что Шэньга справится. Магия ей почти не страшна. А пока драконы соберутся вместе и смогут нанести удар достаточной силы, и Эквара успеет ускользнуть. Так что за неё не страшно. А вот происходящее в сокровищнице вызывает тревогу. Драконы с рыком набрасывались друг на друга. Крупные брызги крови летели во все стороны. Крылья, зубы, хвосты — всё это мелькало с бешеной скоростью. Я едва успевала рассмотреть, что происходит. Вот клыки противника впиваются рывалу в лапу. Тот рычит от боли, но бьет хвостом в бок дракона и проламывает чешую, оставляя длинные красные полосы. Драконы метались из стороны в сторону. Сундуки разлетались, переворачивались и раскалывались. Из них высыпались драгоценности и золотые монеты. Несколько стеллажей в дальнем ряду опрокинулись. Ближайший покачнулся. Я поняла, что оставаться на месте нельзя. Будет лучше, если я попытаюсь пробраться к выходу. Тогда, как только рывал разделается с противником, он тоже бросится к выходу, и мы покинем сокровищницу. Улучив момент, я перебежала от одного стеллажа к другому. Потом еще раз, и еще. Драконий хвост врезался в стеллаж у меня над головой. Что-то с грохотом взорвалось, посыпались осколки. Я взвизгнула и пригнулась, вовремя ныряя под осколки и успевая ускользнуть из-под них. Еще одна пробежка, выход совсем близко. Рывал помог. Поняв, что я делаю, и одобрив, увел противника в сторону, чтобы я могла беспрепятственно добежать до выхода. Но этот маневр стоил рывалу еще нескольких ран. Я прикусила губу, обернувшись, и чуть не закричала, когда противник повалил рывала на спину, пытаясь впиться в живот. Правда, ему это не удалось. Рывал не подпустил, замолотив лапами по морде противника. Кровавые ошмётки полетели во все стороны. Сделав какой-то удивительный разворот, Рывал умудрился вывернуться из-под дракона и даже атаковать. Бешеная схватка продолжалась. Но от наблюдения меня отвлекли странные звуки. Я вовремя повернулась к выходу. Ко мне направлялись два дракона и атаковали магией. Я так перепугалась, что каким-то чудом создала туманную защиту. Пелена спасла меня от первой атаки. От второй развеялась. Остатки прорвавшейся магии ударили по мне. Я отлетела на сундук и больно ударилась спиной. Из глаз брызнули слезы, картина выпала из рук. «Человеческая девка!» «Надо же!» — удивленно заметил дракон, наклоняясь ко мне. Он протянул руку, я тоже выставила руку перед собой мысленным потоком, активируя действие браслета. «Да, теперь это давалось легко», Я с трудом управляла своей магией, но браслет меня слушался. Склонившегося надо мной дракона и его товарища, как раз подоспевшего, подбросила взрывом. Я очень надеялась, что они потеряют сознание, ударившись о стену. Но нет, не повезло. Драконы оказались крепкими. А еще они разозлились. «Тварь!» — выдохнул один из них и атаковал меня туманной магией. Я увернулась из-под хлынувшего мне сгустка. А вот от хлёсткой ленты, которую направил ко мне второй дракон, увернуться не успела. Она захлестнула мои ноги и резко дёрнула в сторону. Я вскрикнула, отправляясь в полёт. Очередной удар о сундук вышиб воздух из лёгких и превратил моё тело в сплошной болезненный синяк. Всё-таки человек не противник драконам. Перед глазами заплясали тёмные точки. Я почти не видела перед собой, когда дракон протянул ко мне лапу с отросшими когтями а главное, заряд в браслете закончился. «Эй, вы куда?» — раздался странный вопль из-за спины дракона. А потом его кто-то толкнул. Ко мне устремились две морды, похожие на собачьи. «Шарны!» — перед глазами резко прояснилось. «Ты что, управлять шарнами разучился?» — возмутился дракон, которого оттолкнули туманные создания. Я увидела на шеях шарнов голубоватые нити тумана. Подчиняющая магия. Их держат под контролем а шарны смотрят на меня ласково и умоляюще. «Разорвите ее! Немедленно!» — раздался голос третьего дракона. Это он привел шарнов, но не ожидал, что те вырвутся, бросившись ко мне. Усилием воли я обратилась к магии. Туман заклубился на моих руках. Я протянула их к шарнам и сдернула магические ошейники. Шарны радостно взвыли. «Помогите!» — прошептала я. И оба шарна развернулись к драконам и атаковали их. Два туманных создания против трёх драконов. Мне жаль, но Шарны смогут выиграть лишь немного времени. Я приподнялась, смахивая с глаз пелену слёз, пошатнулась, придержалась за сундук, о который несколько секунд назад так больно ударилась. Шарны с визгом бросились на драконов и разлетелись в разные стороны от мощного удара туманной магией. Ну, девка, ну ты ещё получишь. Взревели драконы почти одновременно, но атаковать не успели. Их атаковала я. Пусть неумело, пусть совсем слабо, но они не ожидали. Вместе с тем шарны снова бросились в бой. Я обернулась на дикий утробный рык позади. И увидела, как заваливается на пол рывал, как противник вгрызается ему в бок, разрывая острыми зубами плоть. С моих губ сорвался отчаянный крик. Туман вырвался из меня, как тогда, в ночь тумана при нападении. На мой крик и магию откликнулись. Целой волной в сокровищницу хлынули туманные создания. Их было много, очень много. Шарны, два трехшволя, несколько крокодильих морт и много других, самых разных существ. Даже одна рарно прилетела. Несколько секунд я стояла посреди этого безумия. Вокруг меня закручивалась туманная магия и кружили туманные создания. А потом магия внезапно закончилась. Я ослабела и опустилась на колени. «Помогите нам». «Прошептала я. Туманная магия больше не требовалась. Она лишь привлекла туманных созданий. Но теперь они здесь и слышат мой голос. Создания рванули к драконам, набросились на них. Те пытались отбиваться, использовать магию, но почему-то не могли больше никого подчинить. В сокровищницу ворвалось еще несколько драконов, и я всерьез испугалась. Но их смела собой Шаньга». Разбросанные во все стороны драконы стали лёгкой добычей для туманных созданий. А Шань рванула ко мне. Нырнула под меня, забросила к себе на спину. «Спасём мы твоего рывала! Не переживай!» К нему пришлось прорываться с боем. Противник рывала всё никак не хотел сдаваться. Но под натиском туманных созданий и Шаньги отступил. Мы добрались до рывала. Я зажала рот рукой, чтобы не закричать при виде его истерзанного тела. Шаньга толкнула его вбок. Дракон приоткрыл мутные глаза и попытался подняться. Но лапы расползлись в разные стороны, скользя в луже крови, и дракон снова рухнул. «Тьфу! На себе придется тащить!» — выругалась Шаньга. она! ползи ближе к моей голове!» Руки плохо слушались, все тело дрожало, но я упорно выполняла указания Шаньги. Торопливо, насколько могла, подтягивалась вдоль шеи, ближе к ее голове. А потом Шаньга обхватила рвала хвостом, затащила его на вторую половину своего туловища и поползла. Двигались мы медленно, но упорно пробивались к выходу из сокровищницы. Туманные создания помогали, защищая нас от драконов. «Но и тяжелый он у тебя», — пробормотала Шаньга недовольно. «Картина!» Я увидела ее в стороне, валяющейся на груди разломанных сундуков, Дотянуться никак не могла, но подцепила ее при помощи нити из магии тумана. Прижала к груди, как величайшую драгоценность. Правда, только одной рукой. Второй продолжала держаться за эквару. Рывал пришел в себя уже в коридоре. Снова открыл глаза, зашевелился. «Я сам». «Куда ты сам?» — фыркнула Шаньга, продолжая волочь дракона. «Я сам!» — рыкнул Рывал, спрыгивая, почти скатываясь с тела эквары. «Упрямый тупица!» — прошипела Шаньга. Рывал рухнул на пол. Его обволок туман, а спустя мгновение передо мной лежал избитый, окровавленный дракон в человеческом облике. Поднялся, пошатываясь, и запрыгнул Шаньге на шею, обхватив меня за талию. «А теперь вези к выходу из замка! Быстро!» Шаньга рванула вперед. Туманные создания следовали за нами, помогали отбиваться от драконов, которых становилось все больше, Похоже, подоспело подкрепление. «Рывал, ты что вытворяешь?» Прокричал кто-то из драконов и получил удар магии рывала. Спустя несколько жутких минут мы выбрались из подземных помещений. Шэнь рванула к окну. Магия рывала разбила его, и мы вывалились из замка. Вслед за нами устремились туманные создания. «Мы сможем переместиться?» Спросила я, чувствуя весьма жесткое приземление — даже несмотря на то, что тело иква спружинило. «Да, переместимся прямо сейчас», — сказал Рывал. «Бегите! Вы свободны!» — крикнула я туманным созданием. Прежде чем туман подхватил нас, увидела, как во все стороны разлетаются туманные существа, покидая замок Аранвигрель. А драконы не успевают добраться ни до нас, ни до них. Перемещение состоялось несколько иначе, чем обычно. Туман казался холоднее, да и тряхнуло несколько раз. Мы вывалились на пол коридора перед нашими комнатами. Рывал сполз Шаньги и потерял сознание. Кровь заливала всё. Тело и квары, где рывал, сидел, и пол, куда он упал. Я закусила губу, чтобы не закричать. «Шаньга, нужно позвать на помощь!» Но это не требовалось. А Шаран уже спешил к нам. А вместе с ним — его подчинённые. В конце коридора мелькнули обеспокоенные лица Лайдола и Ешанны. Правда, их к нам не пустили. Рывало подхватили, занесли в его комнату и бережно положили на кровать. Постельное белье мигом пропиталось кровью. «Ты знаешь, Ивона. Теперь только ждать». Я содрогнулась и отвела взгляд от Рывала. Страшно было смотреть на него сейчас. «Картина», — сказала я, протягивая трофея Шарану. «Значит, все-таки справились?» — мрачно улыбнулся дракон. Похоже, и он был не рад увидеть Рывала в таком виде. А может, дело не в ранах рывало? Может, Ашаран просто не хотел, чтобы мы справились с проклятым испытанием? Я сжала руки в кулаки, стараясь не сорваться и не закричать на дракона. Все же он правитель. Нужно держаться. Мои синяки прошли гораздо быстрее, чем рано рывала. Тем более, что мне помогла туманная ящерка. После того, как она меня вылезала, я сняла с нее магический ошейник и проследила, чтобы никто бедняжку больше не поймал. Рывал восстанавливался гораздо дольше. Он получил серьезные раны. Спустя несколько дней Ашаран сказал, что все уладил с семьей Аран-Вегрель. Заверил, что ни Рывала, ни меня больше не считают преступниками. Но я опять смолчала. Сдержалась, чтобы не накричать на него. Спустя долгие мучительные дни, которые я по большей части проводила в спальне Рывала, он пришел в себя. «Рывал!» Увидев, что дракон открыл глаза и смотрит осмысленно, я бросилась к нему. Плевать на грязную одежду, плевать на спутанные волосы и корки крови. Мне хотелось обнять его, поцеловать, рассказать, как сильно за него испугалась. «Стой!» — он выставил руку перед собой. «Рвал, всё в порядке. Главное, что ты...» «Это ты!» — выпалил он. Я удивлённо замолкла, смотрелась в глаза Рывала и вздрогнула, прочитав в них неожиданную ярость. «Я должен был защищать тебя, понимаешь? Я должен был защищать, а не ты меня!» «Но это...» «Молчи!» — перебил он, поднялся с кровати, шагнул ко мне. Я отступила. «Молчи!» — повторил Рывал. «Я дракон! Я мужчина! Я должен был защищать!» Я не имел права валяться без сил, пока ты спасала меня. В этом ты виновата, Ивона. Ты превратила меня в жалкого слабака. Все не так. Рывал, послушай. Убирайся! Взревел он, схватил меня за плечи и толкнул к смежной двери. Не хочу больше видеть. Ты во всем виновата. Сделала из меня ничтожество, которое ни за себя не может постоять, ни за свою женщину. Убирайся! Он толкнул дверь, а затем и меня. Я споткнулась о порог, взмахнула руками, но равновесие удержать не смогла. ойкнула грохнувшись на задницу уже в своей комнате. Наши глаза встретились. Рвал смотрел на меня сверху вниз. Его глаза полыхали. «Ненавижу тебя!» Выплюнул дракон и захлопнул дверь, разделяя наши спальни.